Глава десятая Прошло несколько дней с тех пор, как я получила премию. И истратила ее. Купила Данке новую кроватку, старую отжала Мегера Геннадьевна. Дескать, именно она купила в подарок внуку колыбельку, а раз малыш ей по крови вовсе не внук, то имущество она не отдаст. «Я лучше приберегу колыбель для настоящего отпроскорода Корбут!» Визжала она, прикрывая грудью кроватку с нелепым балдахином, сшитым из тюля. «Да подавитесь вы ею!» — невозмутимо отвечала Лиза. Я кивнула ей в знак поддержки. Мы вместе приехали забрать кое-какие вещи, оставшиеся в квартире. «Она мне никогда не нравилась!» — сморщила хорошенький носик подруга. «Купили на Авито после пятого ребенка и сверху старую шторку навесили». «Это старинное кружево!» — пахтела ее свекровь. «Много ты понимаешь, плебейка!» «Между прочим, Лизенька дизайнер с красным дипломом!» — вставила я. «А вы, мадам-аристократка, кажется, даже ПТУ не закончили?» «Я бросила учебу, когда Костечка родился», — выпалила Мигера. «Всю жизнь ему посвятила. Да и зачем мне было работать? Мой муж нас прекрасно обеспечивал». «Угу, а теперь эта жирная пиявка присосалась к своему сыну». «Можете оставить это барахло себе», — лучезарно улыбнулась Лиза. «Я видела, как она напряжена. Губы подрагивали, но позволить Мигере Геннадьевне насладиться триумфом она не могла». «Настоящих внуков будем нянчить!» — выпалила мать Костика. «Насколько мне известно, ваш любимый сыночка в этом деле имеет большие проблемы!» — ехидно вставила я. «Так что внуков вам еще сто лет ждать!» Искренне сочувствую той несчастной женщине, которая рискнет связаться с таким слюнтяем, жмотом и... Я поймала умоляющий взгляд Лизы и замолчала. «Ладно, пусть живут. Бог им судья!» С клиникой вопрос урегулировать не удалось. Но мы не отчаивались. Обсудив все нюансы, придумали небольшую хитрость, для исполнения которой потребуется муж. Нет, не настоящий, конечно, а так, на пару часов. Но вот где взять мужчину на прокат? С этой мыслью я и переступила сегодня порог нашего офиса. Борис Иванович уже на месте. Я даже торопливо взглянула на часы, чтобы удостовериться, что я не опоздала. — Варюшка, чего так долго? — возмутился он, выглянув из своего кабинета. — Так вроде время-то еще... Я достала смартфон и щелкнула кнопкой. «Восемь сорок пять. А вы почему так рано? Случилось чего?» «Случилось, случилось!» — закивал Борис Иванович. Я напряглась, предчувствуя подвох. «Помощник Стрельникова звонил. Обрадовалась, что реклама пошла на ура, и корейцы вроде как даже запросили фото для буклетов. В общем, выходим на международный уровень». Мой начальник важно раздувал щеки, а я вздохнула. Ну вот еще, теперь моя попа в красных кружевах будет мелькать даже за границей. Не то, чтобы мне стыдно, но, короче, я профессионал, и нечего тут краснеть от смущения. Варюшечка, у тебя шенген еще действует? Ты, я помню, финку на выходные недавно гоняла. Действует, — осторожно кивнула я. — А Отличненько, — потер ручки Борис Иванович. Значит, сейчас идешь собирать чемодан, а вечером летишь вместе с Владиком в Париж. — Куда? — Выпалила я от неожиданности, а потом добавила «С кем?» Воображение сразу нарисовало чудесную прогулку по Монмартру. Я шагаю под красным зонтом, рядом со мной под ручку идет элегантный мужчина. Глубоглазый блондин, подозрительно напоминающий Глеба Стрельникова. Вот он наклоняется ко мне, наши губы почти соприкасаются. «Владислав Сергеевич, зам мой! Нам месяц назад заказ пришел, мы стенд оформляли для автосалона, помнишь?» «Так это была работа Владислава?» Тихо проговорила я, перебирая в уме возможные варианты, где я могла накосячить. «Он уверяет, что без тебя не справится. Помоги уж, организуй все на высшем уровне». Борис Иванович уселся в кресло и довольно откинулся на высокую спинку. «Эх, на новый уровень, понимаешь, выходим! Международный!» Он мечтательно посмотрел на потолок и улыбнулся кондиционеру. «Ну, надо так надо», — неуверенно проговорила я. «Ах, да! И зайди в бухгалтерию за авансом! Людочку я предупредил!» Я пожала плечами и вышла. В Париж я хотела давно, но все никак не выпадало возможности, а тут все за счет фирмы, однако столь странная поспешность не может не настораживать. Чует мое белище сердце, Владислав успел что-то напортачить и хочет часть вины свалить на меня. «Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления». Зато столицу моды посмотрю, даже если это будет вид из окна такси по пути в гостиницу.